Очень милая девушка. Не будь у нее сестры-красавицы, она могла бы казаться почти хорошенькой, а разума у нее так мало, что ты легко можешь заставить ее смотреть на все твоими глазами. Женись на Хетти, И ручаюсь, что старик уступит тебе дичь, которую ты сможешь подстрелить на расстоянии пяти миль от озера. «А здесь много дичи?» быстро спросил зверобой не обращая внимания на насмешки Марча. Да здесь дичи повсюду полным-полно. Едва ли кто-нибудь хоть раз спускал против нее курок. А что касается трапперов, то они редко сюда забредают. Я бы и сам околачивался здесь. Но Боббард тянет в одну сторону, а Джуди в другую. За последние два года эта девчонка стоила мне больше сотни испанских долларов и однако я не могу избавиться от желания взглянуть еще раз на ее личика. А краснокожие часто посещают это озеро Непоседа?» — спросил Зверобой, думая о своем. «Они приходят и уходят, иногда в одиночку, иногда небольшими группами. Видимо, ни одно туземное племя в отдельности не владеет этой страной, и потому она попала в руки племени хаттеров. Старик говорил мне, что некоторые проныры подбивали жителей Махока на войну с индейцами, чтобы получить от колонии право на эту землю. Однако ничего не вышло. До сих пор не нашлось человека настолько сильного, чтобы заняться этим делом. Охотники и поныне имеют право свободно бродить по здешним дебрям. Тем лучше непоседа, тем лучше. Будь я королем Англии, я издал бы указ, по которому всякий человек, срубивший хоть одной из этих деревьев, не нуждаясь по-настоящему в строевом лесе, должен быть изгнан в пустынные и бесплодные места, где никогда не ступал ни один зверь. Я, право рад, что Чингачгук назначил мне свидание на этом озере. Мне никогда еще не доводилось видеть, Такое великолепное зрелище. Это потому, что ты жил так далеко, среди деловаров, в стране, где нет озер. Но далее, к северу и к западу, сколько угодно таких водоемов, ты молод и еще можешь увидеть их много. Да, на свете есть еще другие озера Зверобой, но нет другой Джуди Хаттер. В ответ на это замечание Зверобой улыбнулся и поспешно погрузил свое весло в воду, как бы разделяя волнение влюбленного. Оба гребли изо всех сил, пока не очутились в сотне ярдов от замка, как непоседа в шутку называл дом Хаттера. Тут они опять бросили весла. Поклонник Джудит подавил свое нетерпение, заметив, что дом в настоящее время видимо пуст. Это новая остановка позволило зверобою осмотреть своеобразную постройку, которая заслуживает особого описания. Замок водяной крысы, так этот дом был прозван каким-то остряком-офицером, стоял посреди озера на расстоянии четверти мили от ближайшего берега. Во все другие стороны вода простиралась гораздо дальше. До северного конца озера было мили две. И целая миля, если не больше, отделяла дом от восточного берега. Нигде нельзя было заметить никаких признаков острова. Дом стоял на сваях, под ним плескалась вода. Между тем зверобой уже успел заметить, что озеро отличается изрядной глубиной и попросил объяснить ему это странное обстоятельство. Непоседа разъяснил загадку, сказав, что в этом месте тянется длинная узкая отмель на протяжении нескольких сот ярдов к северу и к югу и всего в шести или восьми футах от поверхности воды, и что Хаттер вколотил сваи в эту отмель и поставил на них свой дом ради пущей безопасности. Жилье старика три раза поджигали индейцы и охотники, а в стычке с краснокожими он потерял единственного сына, После этого он и переселился на воду. Здесь на него можно напасть только с лодки. А даже скальпы и богатая добыча вряд ли стоят того, чтобы ради них выдалбливать пирогу. Кроме того, в такую драку пускаться небезопасно, потому что у старика Тома много оружия, а стены замка, как ты видишь, достаточно толсты, чтобы защитить человека от пуль. Зверобой получил от пограничников кое-какие теоретические сведения о военном искусстве, хотя ему до сих пор еще никогда не случалось поднимать руку на человека. Он убедился, что непоседа нисколько не преувеличивает силу позиции Хаттера в военном отношении. И действительно, атаковать замок, не попав при этом под огонь осажденных, было бы трудно. Немалое искусство сказывалось и в расположении бревен, из которых было построено здание. Благодаря чему обороняться в нем было гораздо проще, чем в обычных деревянных хижинах на границе.